Глава 39. Лори посмотрела на свои часы. Было уже почти 9 часов. Они так хорошо оттягивались в баре с пианистом, что она совсем потеряла счёт времени. Она встала и замахала было рукой, чтобы ей принесли счёт. Но Шарлотта быстро схватила её за руку и снова посадила на место. Во-первых, невесты не платят за угощение на вечеринках, устроенных в их честь. А во-вторых, «Нам ещё рано отсюда уходить». Я слышала, как вон та попросила пианиста сыграть злорадство из мюзикла «Авеню Кью». Судя по тому, как блестят их глаза, думаю, они задумали какую-то умору. «Очень сожалею, но я не могу остаться. Это было потрясающе, но мне надо домой, к Тимми. Когда мы запланировали эту вечеринку, я исходила из того, что с ним сидит твой отец». «Нет, это не так». Отец сегодня ужинает кое с кем в ресторане, а Тимми отправился к другу, чтобы вместе работать над внеаудиторным проектом по естествознанию. Он должен был там поужинать, но родители его друга собирались привести его в нашу квартиру к 9.30, так что мне действительно надо бежать. «Ты такая хорошая мать», — сказала Шарлотта и обняла её, после чего помахала рукой, чтобы им принесли счёт. Пока Шарлотта отбивалась от попыток Джерри и Грейс внести свою лепту в оплату счёта, Лори начала складывать свои подарки в спортивную сумку, которую ей подарила Шарлотта. Это была новая модель сумок «Леди Форм», сделанная из плотной и очень мягкой кожи. Шарлотта подчеркнула, что эта сумка предназначена для «медового месяца», но сегодня она идеально подходила для того, чтобы поместить в неё все подарки. Как бы Лори нравилась эта сумка, более всего её порадовал другой подарок — фотография в хрустальной рамке, на которой были запечатлены она и Алекс. Это был кадр, сделанный во время съёмок первого выпуска их шоу, которое они сделали вместе. И хотя тогда их отношения были ещё чисто профессиональными, камера смогла уловить нарождающиеся между ними чувства. Закончив укладывать подарки, она втиснула в сумку и свой дипломат. «Эта штука просто огромна», — сказала она, хвастаясь тем, что сумела аккуратно засунуть в сумку абсолютно всё. Они только что встали из-за стола, когда пианист объявил свой следующий номер. Это действительно была смешная песенка из «Авеню Кью», как и предсказывала Шарлотта. Пара, сидевшая через два столика от их компании, с воодушевлением вскочила и под одобрительные аплодисменты своих друзей направилась к сцене. Шарлотта устремила на Лори умоляющий взгляд. «Нет, мне и вправду нужно идти, но вы оставайтесь. Я вижу, что вам не хочется уходить». Она закинула спортивную сумку на правое плечо всем своим видом, давая понять, что вполне способна самостоятельно добраться до такси. Шарлотта снова села и сделала знак Джерри и Грейс также вернуться за стол. Затем помахала Лори рукой и беззвучно произнесла «До свидания» когда пианист уже заиграл песню. Идя к выходу, Лори почувствовала, как её сумка задела кого-то из сидящих у стойки и громко извинилась, пытаясь перекричать рояль. Выйдя из бара, она оглядела 46-ю улицу в поисках свободного такси. Времени до 9.30 оставалось совсем мало, а найти такси в это время в театральном районе, вероятно, будет нелегко. Можно было бы заказать Uber — но её мобильный телефон находился в её дипломате, а тот лежал в громадной сумке, которую она несла на плече. Ей совсем не хотелось ставить свою новенькую кожаную сумку на тротуар. «Слава богу, вот приближается свободное такси». Она сошла с тротуара и, сделав два шага по мостовой, вскинула левую руку. «Хоть бы откуда ни возьмись не появился какой-нибудь придурок и не увёл у меня из-под носа моё такси», — подумала она. Почувствовав за спиной какое-то движение, она инстинктивно подняла руку ещё выше, и такси начало замедлять ход. «Это моё такси! Моё!» Удар был нанесён быстро и сильно. Её словно боднул головой профессиональный игрок в американский футбол. Мгновение, и она рухнула на шершавую бетонную мостовую, ссадив кожу на левой икре. И истошно закричала, увидев приближающиеся фары такси. Раздался виск шин, и автомобиль резко остановился. «Ещё чуть-чуть, и он переехал бы её». Она вскочила на ноги, потеряв при этом одну из своих туфель на высоких каблуках с открытой пяткой. Её сумка пропала. Она заметила мужчину в тёмных брюках и толстовке с поднятым капюшоном, который убегал в сторону 8-й авеню, держа в правой руке её сумку, и начала вопить. «Стой!» «Кто-нибудь остановите его! Он меня ограбил! Это моя сумка!» Водитель такси выскочил из машины и спрашивал, всё ли с ней в порядке. Какая-то женщина подобрала её слетевшую туфлю и вернула её ей. Другие прохожие просто-напросто шли дальше, делая вид, что не видят этой сцены, которая их не касалась. Никто не попытался остановить мужчину, убегающего от дамы в нелепом фиолетовом боа. «Пожалуйста, не могли бы мы поехать за ним?» — спросила Лори, водителя такси. Он вскинул обе руки ладонями вперёд. «Это работа полиции, мэм», — с певучим акцентом сказал он. «У меня есть жена и пятеро детей. Я не могу изображать из себя героя». Она кивнула и увидела, как на заднее сиденье садится мужчина, одетый в дорогой костюм.